Глава шестая. «Что?» — воскликнула я, резко остановившись. «Ты что, совсем с ума сошел? Но я ведь как-никак как сумасшедший — подмигнула мне. «Джек, ты же понимаешь, что это уже не смешно. Мало того, что это безумие, так еще и преступление. Нельзя так просто забираться в чужой дом. Да брось ты! Я уже все предусмотрел. Джек, это... Эй, не нарушай, пожалуйста, условия нашего договора и просто доверься мне». Мои поступки очень часто зависят от моего настроения. Но я никогда не думала, что смогу пойти на столь безумные вещи. Можно даже сказать, на криминальные. Джек решил дождаться ночи, и когда солнце ушло за горизонт, мы поехали за город. Норвегия, безусловно, красива и богата своими лесами. Вот только эти самые леса ночью выглядят довольно-таки жуткими. Не хотела бы я здесь заблудиться. Особенно, если оказаться здесь совсем одной. Для нашей поездки Джек выбрал мотоцикл. К счастью, здесь их можно взять в аренду. Хотя это и не самый безопасный транспорт. До нужного нам места мы добрались к часам к одиннадцати ночи. И то, что я увидела, повергло меня в состояние ступора и восторга одновременно. Это был большой двухэтажный дом, огороженный лесом и высокими елями. Тропинки возле дома были красиво устланы камнями. Первый этаж был сделан из камня, а второй – из дерева и стекла. Огромные окна занимали практически всю стену. А еще я заметила на улице скамейки, стоящие в кругу, а в их центре находилось все для разведения костра. Сразу было видно, что здесь живут далеко не бедные люди. Да и само место приводило в восторг. «Ты уверен, что здесь никого нет?» – спросила я. «Уверен. И я навел справки и узнал, что хозяева уехали на какое-то время. Не беспокойся, я не дам тебе попасть в неприятности». «Да?» А как же сигнализация? Наверняка она у них есть. Об этом тоже не беспокойся. Может быть, ты все же передумаешь, и мы придумаем что-то другое? Даже не надейся. Джек взял меня за руку и уверенно зашел в дом. Кое-как нащупал выключатель. Комната тотчас озарилась светом. Сразу стало видно богатое убранство дома. Скандинавский интерьер заметно отличается от многих других. Здесь хоть и полно дорогих вещей, но они не кричат о роскоши и пафосе. В Скандинавии домашний декор очень уютный. В такой дом хочется возвращаться и возвращаться. Хочешь чего-нибудь выпить? Отвлек меня голос Джека. А тебе не кажется, что забраться в чужой дом – это и так плохо, не стоит трогать еще и выпивку? Но зачем же так жестоко? Я вообще-то имел в виду чай или кофе. Кстати, они у них наверняка тоже дорогие. Джек, я а я буду. Не дав мне больше вставить из слова, Джек скрылся за стеной и, видимо, направился в сторону кухни. А я вернулась к осмотру декора. Пройдя немного дальше, я наткнулась на гостиную. В центре стоял красивый камин. Правда, сейчас он не был зажжен, хотя это и не удивительно ведь сейчас на улице лето. А рядом с ним располагался диван. Я не удержалась и провела по нему рукой. На удивление, он оказался очень мягким, что немного не соответствовало его внешности. Затем я заметила позади дивана огромный книжный шкаф во всю стену, полностью уставленную книгами. Медленно стала подходить ближе, рассматривая содержимое. Конечно, большинство книг были на норвежском языке, но я заметила и парочку на английском. А так как я от природы была кинестетиком, то для меня было просто грех не провести рукой по глянцевым корешкам. Я взяла одну из книг, открыла и уткнулась носом в страницы, закрыв глаза и с упоением прислушиваясь к запаху. В голове этот час стали проноситься картинки из детства и из приятных моментов жизни. Я всегда мечтала о своей собственной домашней библиотеке и, надеюсь, в один прекрасный день моя мечта осуществится. «Я принес вина!» Я вскрикнула, и книга выпала у меня из рук. «Прости, я не хотела тебя напугать!» «Больше так не крадись!» Я подняла книгу и поставила ее обратно на полку. А уж только после до меня дошел смысл его слов. Ты же вроде хотел взять только чай или кофе. Себе — да, а вино для тебя. Что? Ты ведь отказалась от того и от другого. Но я вообще-то не пью. А я ведь и не предлагаю тебе набухаться, — обиделся Джек. Во-первых, это вино уже открывали, так что мы фактически ничего не воруем. А во-вторых, ты выпьешь всего один бокальчик. Я... Я не слепой, и прекрасно вижу, что ты чем-то огорчена и довольно-таки сильно напряжена, хотя отдых обошел тебе на пользу. Небольшой бокал должен помочь тебе расслабиться. Я недоверчиво покосилась на бутылку красного вина, а потом перевела такой же недоверчивый взгляд на Джека. — Джек, ты ведь знаешь, что я откажусь? — Стелла? — Ты веришь мне? Я покосилась на пол и задумалась. — Не знаю. — А я знаю. Пей. Я даже не заметила, что он уже налил вино в стакан, при этом не прекращая говорить. «Обещаю, со мной, с тобой ничего не случится. К тому же вино не настолько губительно, голова с катушек не слетит, поверь». После минутного колебания я все-таки согласилась и, приняв из его рук стакан, завалилась на диван. Чуть позже он сел рядом и стал попивать свой кофе, от которого, кстати, по комнате расходился чудесный аромат. Между нами повисла тишина но она была отнюдь не напрягающей. Мне стало так хорошо и спокойно просто от самого момента всего происходящего. Вот что значит выражение «Карпедием» — «Лови момент». О чем задумалась? Да так, об абсурдности всего происходящего. — Пояснишь? А что тут пояснять? «Я нахожусь за километры от собственного дома, в другой стране, с человеком, которого полгорода считает сумасшедшим, да еще и с кем забралась в чужой дом, и сижу здесь словно хозяйка, но самое странное, что мне это даже нравится». «Ого! А на тебя, видимо, все-таки действует вино». Джек засмеялся, и я стукнула его в плечо. «Эй, я же пошутил!» «Не смешно». Джек резко соскочил с дивана и уставился на меня хитрым взглядом, а чего мне стало как-то не по себе. Он поймал мой взгляд и сразу перешел к делу. У меня есть план. Не знаю, какой он, но он мне уже не нравится. Пойдем. Джек забрал у меня из рук стакана и, отложив его на столик, взял меня за руку и потащил наверх. Куда мы идем? Увидишь. Только... Только что? Только не пугайся. Джек продолжал тянуть меня за руку, и вскоре мы начали подниматься вверх по лестнице. Пробежали по узкому коридору, пока Джек не толкнул одной из дверей, и мы попали в чью-то спальню. «И что это значит?» — опишала я. «Ничего, о чем тебе следовало бы переживать?» Джек отпустил мою руку и стремительно двинулся к шкафу. «Что ты там ищешь?» «Одежду». «Зачем?» «Ты фильмы смотрела?» — ответил он вопросом на вопрос. «Или хотя бы сериалы?» «А при чем тут это?» ну как же Есть эпизоды, где бедняки-бунтовщики забираются в чей-то богатый дом и пробуют пожить их жизнью хотя бы день. А надеть их одежду, так это вообще классика жанра. Джек, ты сумасшедший. Стараюсь соответствовать своему прозвищу. Не смешно, огрызнулась я. Лови. В лицо полетело что-то из шелка. Быстро схватила руками и заметила, что это было красное платье. Затем перевела недовольно вопросительный взгляд на Джека. Надевай. Я... «Надевай», — говорю. И, не дав мне больше вставить слово, Джек вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Ох, и во что я только ввязалась, а? Не нравится мне все это, но, видимо, Джек настроен решительно и не отстанет просто так. Пришлось одеваться. Я нашла в шкафу еще и туфли под стать и распустила волосы. И хотя это был далеко не правильный поступок, но то, что я увидела в зеркале, не могло не восхитить меня. В этой одежде я смотрелась великолепно. И в глазах появился огонек, которого я уже давно не видела у себя. Чувство, когда ты кайфуешь от самого себя. Послышался стук. Ты готова? К чему? Джек открыл дверь, мы оба уставились друг на друга в немом восхищении. Он не терял времени зря и тоже решил приодеться. Видимо, в другой комнате была мужская спальня, где он нашел черный смокинг, и, должно признаться, сейчас он выглядел просто великолепно. Ты восхитительно выглядишь? Улыбнулся он, медленно подходя ко мне. «Ты тоже. Тогда позвольте вас пригласить, миледи?» Джек галантно протянул руку и осторожно вложила свою ладонь в его. Я не ожидала, что Джек рванет с места так быстро, и мы во весь опор мчались вниз, где, кстати, уже играла музыка. Джек, не давая мне опомниться, закружил меня в танце «Не знала, что ты умеешь танцевать. Ты еще многого обо мне не знаешь». «Ну да, я должен тебе признаться. В чем?» Хоть я и умею танцевать, но не очень люблю-то это занятие. Но с тобой все совсем иначе, в его глазах появилась теплота. Мне кажется, что с тобой я готов танцевать вечно. Джек прижал меня к себе, и я растворилась в этом танце. Мне вдруг стало так хорошо и уютно, все происходящее было для меня словно волшебство. И хоть это всего на один вечер, но такая жизнь определенно мне нравится. Нет, не то что само это богатство и роскошь, а уверенность в завтрашнем дне, когда знаешь, что все будет хорошо, и когда близкий человек рядом. Наверное, вот оно счастье. Кажется, теперь я начинаю понимать, почему Джек завел меня сюда. Наверное, он хотел показать, что я способна жить лучше. Деньги, время и лень – это слишком удобное оправдание. А все препятствия, что стоят у нас на пути, по сути, создаем мы сами. Я подняла голову и встретилась взглядом с Джеком, и весь мир сейчас словно существует только для нас двоих. Это мгновение останется в моей памяти навечно».